Пять. Вот еще один скептический рассказ Вальтера Маппа о еретике Одо от звезды, усиливающей, как мы увидим, уже всплывающее соответствие с негативными повествованиями об императоре Андронике Христе. Открываем теперь шестую главу четвертой книги Маппа под названием «Об отрыке Эвдоне обманутым демоном», секции 529-573. Как выясняется, это еще одно повествование об Эвдоне равно Эуне, равно Одо иудей от звезды или Бог от звезды. Оно раскрывает дополнительные факты, усиливающие намечающийся параллелизм между Эвдоном и андроником Христом. Эта глава из хроники Мапа Большая, и мы процитируем лишь некоторые наиболее интересные фрагменты, опуская литературные украшения. Один рыцарь из тех, что во Франции зовутся «господскими» в Англии баронами, оставил наследником великих богатств, заключавшихся в замках, деревнях и обильных доходах, единственного сына Эвдона, отрока статного и красивого. Это юный Иисус отрок, примечание автора, но ленивого, глупого и великой отчина-расточителя. Так как глупцу и богатству не состариться вместе, сделался Эвдон посмешищем для соседей, а наследство его – их добычей. Это поздняя лукавая версия, представляющая Христа простым странником, без имущества и светской власти. Примечание автора. Часть за частью его имения они отхватывали и выхватывали это нападение солдат царя Ирода. Примечание автора. И вот простак был выгнан и, простившись со своими краями, стал беглецом из-за стыда и блуждал изгнанником по чужим местам. Это преломленное отражение бегства святого семейства на Русь и Египет, где якобы в чужих землях юный Андроник Христос отрок провел потом длительное время. Примечание автора. Случилось однажды так, что после долгого попрошайничества он вне города, где побирался, с кусками добытого хлеба отдыхает в тени ближайшего леса, и, взглянув на гнусную скудость тощей и в унижениях добытой снеди, вспомнив, как он оподлился и сколь несовместно эта нищета с его родом, пускается рыдать и сетовать, отшвыривает крохи и корки. Сидит он растерянный и колеблющийся, как вдруг является ему муж дивной огромности ужасно великим безобразием лица. Он сладко и ласково к Эвдону обращается, просит ему довериться, сулит ему утраченные богатства и прибавления даже больших, чем ему желается, при условии, что подчинится Эвдон его владычеству и последует его совету. Это описанное в Новом Завете искушение дьяволом Иисуса Христа во время его сорокадневного поста в пустыне, куда он удалился после своего крещения. Этот сюжет отразился так же, как история Фауста и Люцифера, примечание автора. Тот смотрит с недоверием, цепенеет и ужасается при виде этого нового дива. По словам о владычестве, он подозревает в нем демона и говорит: Ты кто? Не из-за твоих ли уговоров и советов выпало Еве наше изгнание? Но что ж, я попытаюсь исчислить сон мы твоих обманов, коли они не смятны. Кто не знает, чем кончаются твои советы, как тяжко платится за твои посулы. Вот и эта лесть на крючке пришла, и если проглочу, я твоя добыча. Секции 529-531. Итак, к Эону Христу является демон дьявола, предлагает ему покровительство и поддержку. Взамен просит подчинения и признания, Далее в повествовании мапа следует большой монолог дьявола. Он перечисляет преимущества подчинению дьявольским силам, обещает всевозможные благо и богатство, защиту и покровительство, предлагает познакомить с великими знаниями физики, как небесной, так и земной, сведениями о звездах и законах Вселенной, обещает снабдить даром предвидения и тому подобное этот монолог дьявола большой занимает несколько страниц в книге мапа завершается так поверь мне настолько чтобы соединив твои руки вложить их у мои и сделаться моим верным и ты будешь господином над всеми врагами твоими мы опустим литературные подробности и пойдем дальше отметим что дьявол открывает эону свое имя а именно Ольга. почему ольга Скорее всего, это легкое искажение славянского слова «лгу», «я лгу», «ложь», по-английски «лай», «ложь», «обман». Такое имя прекрасно подходит дьяволу, тем более, что в книге «Мапа. Упоминание демона Ольги» время от времени сопровождается прямым термином «ложь», смотри ниже. Поэтому, цитируя «Мапа», мы иногда будем добавлять в скобках имя «ложь» к упоминанию Ольги. Возможно, Вальтер Мап пользовался старинными документами, написанными по-славянски. Далее Мапп говорит, что Эвдон поддался на обман дьявола и согласился на договор с ним. Аналогично звучит и широко известное позднее сказание о Фаусте и Люцифере, слугой которого был Мефистофель. Но ведь история Фауста – это опять-таки скептическое и негативное отражение истории Андроника Христа, антиевангелия, как мы подробно показали в книге «Доктор Фауст Христос глазами Антихриста. Вернемся к тексту Вальтера Мапа. Обольщенный такими и подобными баснями, Эвдон охотно соглашается на этот договор, приняв клятву и твердое поручительство, что приближение его смерти будет ему предвозвещено тремя знаменями. Они уходят вместе, по каким краям они пройдут, всюду собирают себе отпетых беззаконников. Так именует мап сторонников Христа. Примечания автора. Днем спят, а ночью скрытно бродят по непротаренным стызям, ведь вождем у них Олига, ложь, от которого никакая тропа не укроется. Когда они добрались до места, где замышляли злодействовать, в округе Бове, Олига, ложь, был у них советником, разведчиком, пострикателем возбудителем жестокости и всякого беззакония, в каком обычно подвязается Ватага, предающая себя такому господину, чтобы быть после преданной суду. Наставник и господин Эвдона Олига Ложь, он открыл Эвдону свое имя, сообщает всякому о делах всех, ибо хоть он любитель и зиждитель лжи, он честен со своими людьми той правдивостью, что может навредить сильнее, чем ложь. Уже Эвдон сполна владеет своим именем и крепко ударяет по чужому, некогда ленивый и малодушный, от частого успеха он делается хитроумным и дерзким. Именно так негативно описывает Андроника Христа царьградский хронист Никита Ханиад, примечание автора. «По всякой опасности надеясь на исход, подобный прежнему. Но, утолившись победами, он уже не видит радости в победе без резни». Погублен день, когда он может исчислить погубленных. Всего отредни ему добычи взятые у клириков и грабежи христовых вотчин. От этого на него силою обрушиваются епископ Бове, архиепископ, великий понтифик и проклятие всего народа. Это ненависть, которую у многих людей вызвали реформы Андроника Христа. Евангелия говорят о многих появившихся врагах Иисуса примечание автора. Он ставит худших начальствовать над дурными, увеличивает их силы, расширяет власть тех, кто подло нападает на невинных, и выше всякого человека ставит безжалостных. Этот поток обвинений в адрес Эбдона практически тот же, какой оппозиционер Никита Ханят обрушивает на императора Андроника Христа, примечание автора. Он не щадит тех, кто склонен щадить, Никакое добро у него не остается без наказания, никакое зло без награждения. Он опустошает кладбище, оскверняет церкви, не останавливается ни пред страхом живых, ни пред уважением к умершим. Это проклятие Андронику Христу, примечание автора. Поражают его анафимы, но он не боится. Бегут его все, но он не трепещет, удаляется от чести ищет бесчестия. Он пренебрег всеми уветами. Уже никто его не попрекает, никто не обуздывает, друзья его в отчаянии и в молчании, и как валун, отколовшийся от вершины, так он свободный, не связанный и всеми оставленный, широким скоком несется в Тартар. Мы не будем далее цитировать многочисленные проклятия, расточаемые здесь в адрес Эвдона, то есть Андроника Христа. Примечание автора. Ольга, ложь, уже в нем уверенный, ибо он держал душу своего раба в крепчайших узах, однажды выходит ему навстречу. Они садятся и беседуют, вспоминая новоизобретенные ими беззаконие преступления. Ольга, ложь, со смехом хвалит Эвдона, признавая, что и его брат, и он сам, и их ученики побеждены такой изобретательностью, в разорении и жестокостях. Наконец, тяжело вздохнув и по долгом раздумья, обернувшись ангелом света, Ольга Ложь говорит, «Дорогой мой, куда бы ни вели эти забавы, не откладывай заботы о своей душе. Мне не по нраву, что ты беззаконствуешь больше, чем подобает моей чудесной природе. Потому, дорогой мой...» Я страшусь, как бы тебя, пока ты искушаешь всемогущество Божье, не упредил внезапный мститель. Посему единственное, что тебе осталось, добиться разрешения от анафемы и искать прощения за все грехи. Они расходятся. Эвдон спешит отыскать епископа и добивается отпущения. На время останавливается, но не совсем образумливается. Снова начинает, снова оказывается в сетях. Наконец, епископ довольно отведал этой потехи, и она ему опросивила. Он объявляет, что Эвдон в своем непостоянстве хуже, чем в неизменной строптивости и былом упорном неистовстве. Он слезно вопиет, как Господу, заклинает народ, чтобы прокляла Эвдона земля, и призывает с небес отмстительную десницу. Это отражение истории Понтия Пилата. Сначала он сочувствовал Иисусу но потом под давлением иудейских священников и народа отступил, умыл руки, отдал Христа на суд и распятие. Примечание автора. «Восстает от этих воплей, как бы спавший Господь, низвергает врага своего соскачущего коня и настигает гордыню его, переломив ему ногу». Это отражение того, что во время истязаний Андронику Христу повредили, отрубили руку. Примечание автора узнавая первые знамени сатаны, Эвден на силу добивается, чтобы епископ его выслушал, исповедает свои преступления. Однако он отвергает все с презрением и гордостью и даже старается отомстить епископу, не побоявшемуся требовать возмещения по грехам и клятвам. Предатель прежнего себя, порочней, Эвден восстает на Христа и избранных его. То он страшится что смерть близка, то при мысли об оставшихся знамениях обольщается тем, что жить ему еще достаточно, пока тот, кто назначен был его стражем, случайную стрелою из руки мальчика не выбивает ему глаз. Это отражение того, что Андронику Христу во время страстей действительно выбили один глаз. Примечание автора. Тут уж раскаиваясь искренней в испуге от второго знамения, Хоть и недолго, он со всей скоростью летит к епископу и благодаря злосчастной ране, даже после стольких вероломств, удостаивается отпущения. Это отражение первоначально благосклонного отношения прокуратора Понтия Пилата к Христу. Пилат старался спасти Иисуса, но потом уклонился, вымыл руки, поддался на требования враждебной толпы и первосвященников. Примечание автора но убывает боль от ранения, возрастает любовь к беззаконию, он становится тошнотворен всей церкви и мерзок народу. Тут прибавляет Ольга ложь, коему он был предан третью и последнюю египетскую казнь, кончину его первородного сына, столь ему драгоценного, что после этого вся жизнь ему опостылила. В траурном платье Эвдон ложится на одр, пепла и власеницы, что в краткое время его истощенная кожа прилипает к костям, и дух едва держится в теле. Это описание мучений, которым подвергся Андроник Христос. Примечание автора. «Уже ему и вправду, хотя и запоздало, делается любезным раскаяние. Он спешит ко всем, кому досаждал. Сопровождаемый ими всеми с великой толпой отправляется он в Бове». Это крестный ход Христа, шествие на Голгофу, в сопровождении толп народа и солдат, примечание автора. Он находит епископа вне городских стен, после большого костра, разложенного городскими судьями. Как мы неоднократно обнаруживали, костер — это один из символов Голгофы. Смотри подробности ниже, примечание автора. Чтобы ввергнуть в него колдунью, на самом деле казнить колдуна, то есть андроника Христа. Примечание автора. Издалека узнает его епископ и застывает с зябкой дрожью по коже, затворяет от него утробу, чтобы не оказать милосердия, и непреклонно решает, что больше его не обманут, и затвердевает, как сталь. Подступает Эвдон мягче обычного и много смирения ожидаемого, жалкий и от слез в уцелевшем глазу, и от утраты выбитого и кидается в ноги епископу перед костром. Перед распятием на Голгофе, примечание автора. Но хотя должны были упросить за него искренние рыдания, тщетной мольбы знати и сто народа, они не волнуют и не колеблют епископа. По Евангелиям Синедрион настаивал на казни Христа, а Понтий Пилат перестал возражать и согласился на распятие, примечание автора помнящего Эвдоновы обычные плутни. Эвдон настаивает, выблевав весь я до дна. Это отражение знаменитой сцены, когда Христос на кресте попросил пить, а солдаты издевательски для смеха подали ему на губки едкую жидкость, уксус или смесь уксуса, желчью. И он не стал пить. Примечание автора. Немедлит разгласить господство обманщика Ольги лжи. Он настаивает, чтобы ему еще раз дали отпущение и наложили покаяние, и обещает его исполнить, каким бы трудным и суровым оно ни было. Епископ, всклятывая ему, в том отказывает. А он с неподдельным сокрушением, горьким воем и плачем упорствует. Вероятно, во и плач — это отражение страданий Андроника Христа при истязаниях. Примечание автора. Епископ отказывает отрез и непреклонен в отказе. Эвден же с таким искренним сердцем, такими искренними слезами настаивает, что уже добился прощения от всех своих врагов, что они пришли сюда сами за него заступиться. На самом деле большая толпа, собравшаяся на казнь, состояла в основном из врагов Христа, а его сторонников была лишь небольшая группа. Примечание автора. Но сердце епископа все еще далеко от него. Настоянием князей и народа мы видим, что на казни были князья и толпы народа, примечание автора. Епископ отвечает, что он уверен, что Эвдон ни обетов, ни посулов не исполнит, и что не должно жалеть строптивейшего притеснителя. Тогда тот всю свою прежнюю жизнь жалкий, а теперь впервые по-настоящему достойной жалости, встает из-под ног безжалостного епископа, который еще не исполнил семьдесят раз седмирицию. Снова ассоциация с историей Христа, здесь отсылка к Евангелию Матфея. Глава 18, стих 21-22, где сказано. «Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, Согрешающему против меня до семили раз. И Иисус говорит ему: Не говорю тебе до семи раз, но до седмижды семидесяти раз примечание автора Тут Эвден, струя, обильные слезы, вознося горькие стоны, так что никто из окружающих, кроме епископа, не мог удержаться от плача сердца и глаз. По-видимому, многие зрители стали сочувствовать Андронику Христу, глядя на его мучения, примечание автора. Молвил «Пусть предаст мою душу Господь в руки сатаны, коим признаюсь я предал мое тело, если ныне я не исполню благоговейно все, что ты не предпишешь мне в покаянии». Епископ же, прогневленный, недоверчивый и закаменевший, как бы искушая его и насмехаясь, Неразумными устами своими произнес опрометчивый приговор, молвив «Предписываю тебе за твои грехи прыгнуть в этот костер», а тот, получив с приказанием жизнь, обрадованный так охотно, так скоро, так глубоко прянул в костер, что никто не мог проследовать за ним, чтобы вытащить, пока весь он не истлел в пепел». Маб далее скупо сожалеет по поводу такого страшного конца Эвдуна и быстро завершает свой рассказ. Итак, что же мы узнали?